Глава 18. И хранить верность престолу святого Петра в лице моего сюзерена, епископа Дербцкого. Перед Богом и людьми клянусь блюсти на своих землях интересы Церкви Христовой и защищать ее, не щадя живота своего. Церемония гоминиума протекала обычным образом, хотя подготовка к нему заняла несколько дней. Камнем преткновения оказался текст церковной вассальной присяги, включающей в себя обязательства которые я принять на себя никак не мог, например, клятву нести свет веры язычникам. Поскольку единственными граничащими с Ливонией язычниками были русские, с моей стороны это было бы довольно прометчивым обещанием, даже учитывая, что эта клятва уже тысячу лет как стала формальностью. В конце концов мы сошлись на том, что я поклянусь защищать церковь только на своих землях и не буду брать на себя обязательств более общего характера. Помогло главным образом то, что технически я не являлся язычником. Если бы я был поклонником какого-то из богов, вассальная клятва, скорее всего, стала бы вообще невозможной. Хотя в наше время религиозная нетерпимость, присущая христианству и прочим религиям единобожия, в значительной мере сгладилась. Никак нельзя было сказать, что она исчезла до конца. Конечно же, на временную инвеституру я не согласился. Это сразу бы сделало меня не бароном, а просто временным управляющим, которому дали поддержать баронство на время отсутствия хозяина. Таким образом, у меня сейчас было три года, чтобы навести порядок в баронстве. Через три года, если инвеститура не будет опротестована, баронство у меня уже никто не сможет отобрать, чтобы я не делал. Конечно, при условии, что я не буду грубо нарушать вассальную присягу. Но ну, а если за эти три года я так и не сумею решить проблему с анклавом лесных, то инвеститура обязательно протестует. Не думаю, что церковники дадут мне какую-то поблажку. Либо запросят за поблажку цену, которую я вряд ли захочу платить. А на кого жаловаться? Разве что на себя. Неумеренная жадность всегда приводит к проблемам. Я захотел сам поиметь что-нибудь с папой, но сильно себя переоценил. Правильнее было бы сразу рассказать матери про похищение и отправить ее разговаривать с папой. Папа от мамы тоже откупился бы чем-нибудь, но провернуть с ней подобный трюк он вряд ли бы рискнул. С другой стороны, можно ли добиться уважения, постоянно прячась за мать? Да я и сам этого не хочу. Если уж я принял на себя роль главы семьи, то надо соответствовать. Церемония была достаточно заурядной, так что присутствующих было немного, исключительно мои соседи. Леон Кнеллер, барон фон Нейгаузен, кряжестый мужчина средних лет с небольшой шкиперской бородкой, смотрел на меня тяжелым взглядом. У меня было стойкое ощущение, что с баронством Нейгаузен отношения у нас не сложатся. Карл Штернберг, барон фон Кастер, наблюдал за церемонией с непонятной полуулыбкой опираясь на вычурную трость. С ним пока все не ясно. Тереза Вальдфогель, аббатиса монастыря святой Анструды в Вольденторне, взирал на меня холодно-брезгливо, поджав губы. Последний из соседей, Август герстле аббат-граф О'Денпе, выглядел дружелюбнее прочих, хотя это могло оказаться и маской. Самые опасные враги – это те, кто прикидываются друзьями. Надо сказать, что титул аббат-графа оказался для меня удивительным открытием. Я даже не сразу смог поверить, что меня не разыгрывают. Мирянин, который владеет, владеет монастырем и использует его исключительно как доходное предприятие. Сам бы я, пожалуй, не додумался, что такое возможно. И оказалось, что очень даже возможно. Католическая церковь не перестает поражать меня своей предприимчивостью. Совершенно неудивительно, что именно она породила в нашем мире протестанство с его искренней убежденностью, что богу умилеет тот, кто больше зарабатывает. И да будет Всевышний свидетелем, что клятва моя правдивая и дана от чистого сердца, Закончил я, вкладывая свои ладони в руки епископа. от имени Матери нашей Святой Церкви принимаю твою клятву, Кеннер Арди, и объявляю тебя законным владетелем баронства рапин провозгласил в ответ епископ, передавая мне меч. «Прими этот меч и рази им врагов Господа нашего Иисуса Христа, Кеннер Арди, барон фон рапин «Даже не знаю, как там сложится насчет разить врагов, я Христу вообще-то и сам не то, чтобы друг». Очень не по душе мне это клятва, но конфликт обязательств может возникнуть только в том случае, если Новгород вторгнется в Дерпское епископство, что в обозримом будущем выглядит крайне маловероятным. «Поздравляю вас, барон!» — отечески улыбнулся мне фон Хервард. «Возможно, вам на первое время понадобится какая-то помощь от епископства? Мы могли бы передать в ваше распоряжение полсотни гвардейцев. Вам наверняка пригодятся еще какие-то силы, кроме этого меча. Хе-хе!» «Да, да, я знаю, что, имея дело с попами и шулерами, надо всегда внимательно следить за руками. Мне в баронстве только и не хватало гвардейцев епископа». «Благодарю вас за отеческую заботу, ваше преосвященство», — вежливо ответил я. «Но в этом нет необходимости. Я уже отдал приказ о перебазировании одного из полков моей дружины, и завтра ожидаю ее прибытия в Рапин. Полагаю, подобного полка с приданной бронетехникой и штатом владеющих вполне хватит для наведения порядка в баронстве». Ну что ж, в таком случае желаю вам успеха. На лице епископа промелькнуло легкое тень недовольства. Вот я и стал имперским бароном, как минимум на ближайшие три года. В крайнем случае можно будет попробовать разобраться с лесными при помощи мамы. Не скажу, правда, что эта идея кажется мне удачной. Во-первых, свои проблемы надо решать самому, во-вторых, еще большой вопрос, сможет ли мама эту проблему решить. Разве что устроить геноцид, но вряд ли она этого захочет, да и я и сам считаю, что баронство того не стоит. Преподобная мать Тереза поджала губы еще больше и, резко развернувшись, промаршировала к выходу. Этап поздравления она, очевидно, решила пропустить. Но не очень-то и хотелось. Фон Нейгаузен, кивнув мне, направился следом за Аббатисой. Этот хотя бы кивнул. Будем считать, что все-таки поздравил. Фон Кастер с аббат графом Августом подошли ко мне. «Примите поздравления, барон», — добродушно сказал Август. А фон Кастер кивнул с прежней полуулыбкой «Не обижайтесь на мать Терезу». Она, как ей положено, ревностная христианка, а вы у нас не сочтите за обиду ни то язычник, ни то еретик». «Ни то, ни другое, преподобный», — вежливо отказался я. «Я одаренный студент академиума. Скорее меня можно назвать посвященным силы». «Ах вот как!» — поднял бровь Август. «Действительно, это нечто иное. Вы не могли бы рассказать о себе, барон? Мы знаем, что вы из Новгорода, но о вашей семье нам слышать не доводилось. Если не считать, конечно, вашей матери, о которой слышали все». Довольно прямолинейный вопрос, но вполне законный. Оскорбительным он не считается, но все же намекает на некоторые сомнения в благородстве происхождения. А отказ ответить будет автоматически воспринят как подтверждение сомнений и признания в безродности. «Разумеется, господа», – кивнул я, – «наша семья является побочной ветвью фамилии Хомских. Моя мать – племянница главы фамилий. Собственно, достаточно сравнить наш герб с гербом Хомских, чтобы наше родство стало очевидным. Мы также близкие родственники Ренских». «Мать рода Ольга Ренская – моя родная бабка. Однако должен подчеркнуть, что мы уже лет двадцать как отделились и давно являемся независимым семейством. Если же говорить об империи, то мы в родстве с лотарингскими Орди через мою прабабку». «Впечатляет», – признался Август. «Что же, может быть, вам и удастся навести порядок в Раппине?» «Вы будете жить у нас, барон?» – подал голос фон Кастер. «В ближайшее время вряд ли», – ответил я. «Я пока еще студент, да интересы нашей семьи лежат главным образом в Новгороде». «На первое время я ограничусь назначением управляющего размещением небольшого гарнизона». «По нашим масштабам полк с тяжелым вооружением трудно назвать небольшим гарнизоном», — хмыкнул Август. «Жизнь покажет», — пожал я плечами. «Возможно, удастся обойтись меньшими силами. Я не собираюсь демонстрировать чрезмерный милитаризм и вызывать беспокойство соседей». Собеседники уважительно покивали. «Кстати о соседях», — продолжал я. «Оборон фон Нейгаузен, он что, тоже ревностный христианин?» «Оу, нет!» – засмеялся Август, а фон Кастер широко улыбнулся. «За нашим храбрым Леоном особого рвения не замечалось. Здесь все проще. На полпути между вашим Раппином и Нейгаузеном находится Аравское озеро. По документам оно вместе с окрестными деревушками принадлежит вам, но фон Нейгаузен давно привык считать его своим. Последнее, что хотел бы видеть Леон, – это новый барон Раппин с сильной дружиной и влиятельной родней. Думаю, сразу же навел справки о вас, и настроение у него резко испортилось». Ах, вон оно что, дошло до меня. Но я человек весьма миролюбивый, поэтому первым делом так или иначе улажу все вопросы с границами, чтобы исключить в дальнейшем возможные причины для враждебности. Так или иначе, поднял бровь фон Кастер. Вообще, я предпочитаю решать конфликты миром, пожал я плечами. Надеюсь, с вами, господа, у меня нет никаких пограничных споров. Кое-какие шалости были у нас, конечно, улыбнулся Август. Что вы хотите, баронство уже давно без хозяина. Но мы не собираемся конфликтовать из-за чужого. С нами у вас никаких проблем не будет. Рад это слышать, могу только приветствовать такую разумную позицию. Благодарю вас за поздравление господа. А сейчас позвольте с вами попрощаться, дела зовут. Как только я разберусь с неотложными делами баронства, буду рад принимать вас у себя. Ленке Рапин с самого начала не приглянулся. Глядя на чистенькие аккуратные домики, мелькающие за окнами машины, она с недоумением спросила. Что-то очень уж большое предместье. А когда сам город-то начнется? — Какой еще город? — с некоторым удивлением отозвался я. — Рапин — это село. Большое и богатое село, но все же не город. Вот сейчас мы по нему и едем. Через пару минут уже и до замка доедем. — То есть папа подсунул нам деревню? — возмутилась Ленка. Почему ж — Почему же подсунул? — барон это сельские жители. Если бы Рапин был гордым, то мы бы были бы графами. Ленка замолкла, потрясенно осознавая открывшуюся реальность. А тем временем домики резко закончились, и перед нами открылся Баронский замок. «Остановись-ка, Демид», приказал я водителю. «Хочу со стороны на это посмотреть». Замок стоял на мысу, образованном глубоко излученной, широко разлившейся в этом месте речки с забавным именем Выханду. Собственно, замком это сооружение можно было назвать, только серьезно ему польстив. Скромный данжон, обнесенный невысокой стеной, мог дать приют дюжине ратников. Вряд ли многим больше. Скорее всего, дружина предыдущего барона примерно такого размера была. «И что еще за сарай?» — с недоумением спросила Ленка. «Это наш замок, милая. Здесь мы будем жить и растить наших детей. А если ты будешь со мной ласково, то я подарю тебе белую козочку, и ты будешь доить ее по утрам». «Ну уж нет», — фыркнула Ленка. «Сам тут живи с козочкой. А еще лучше давай снесем это недоразумение и построим нормальный замок. Или хотя бы приличный дом. Зачем нам вообще замок? Они тут по старинке еще замки осаждают, что ли?» «Посмотрим, посмотрим», – пробормотал я, разглядывая древнее сооружение «Резиденция барона должна соответствовать доходам и потребностям баронства. Допустим, мы-то сможем содержать большой замок, но что с ним будет делать следующий владелец?» «И какое нам дело до какого-то следующего владельца?» – презрительно спросила Ленка. «Да, никакого», – удивился я. «А я-то думал, что мы оставим это баронство кому-то из наших будущих детей». Ленка подавилась саркастическим замечанием и призадумалась. Ладно, Демид, поехали в замок. Посмотрим, что там внутри, да познакомимся с управляющим. Временный управляющий баронством, изрядно седой мужчина лет 50, встретил нас во дворе замка. Здравствуйте, Ваша милость. Я временный управляющий, меня зовут Ленард Фальк. Здравствуйте, почтенный. Поздоровался я. Я Кеннер Арди, новый барон Рапин. Это моя жена, Лена Менсова-Арди. Мне сообщили о вас, Ваша милость. Позвольте сопроводить вас в ваш дом. Я окинул взглядом окружение. Не особенно просторный дом размером примерно 5 на 5 саженей. Небольшой трехэтажный каменный донжон. Все это было обнесено каменной жестяной стеной в 200 небольшим саженей высотой. К стене примыкало какое-то строение, которое, скорее всего, когда-то было конюшней. Без излишеств, в общем. «Бронеход сюда зайдет прямо сквозь стену», — прокомментировала Ленка, оглядывая окрестность. «Ты, конечно же, преувеличиваешь», — ответил ей я. Но оборонительные возможности этого укрепления в самом деле невелики. Вообще-то для Ливонского барона это довольно серьезный замок. Некоторые замки в этих местах даже стен не имеют. Один донжон посреди поля и все. Ладно, давай посмотрим, что у нас внутри. Видите, почтенный? Внутри все тоже было скромненько. Весь первый этаж занимали какие-то хозяйственные помещения. На втором этаже располагалась казарма примерно на 10-15 ратников и оружейная. На самом верхнем, третьем этаже, Обнаружились баронские апартаменты из трех комнат. Управляющий занимал комнату, которая, судя по массивной двери, когда-то выполняла функцию сокровищницы. Последнюю маленькую комнатку занимала дочь управляющую, девушка лет 16 А слуг у вас нет, полюбопытствовал я. Нам они не нужны. Эрика вполне справляется с нашим хозяйством. Она сможет первое время помогать госпоже с одеванием и прочим, пока здесь не появятся постоянные служанки. Позвольте задать вам вопрос, ваша милость. «Какие у вас планы насчет меня?» «Для того, чтобы ответить, мне надо знать, какими обязательствами вы связаны», — ответил я. «Похоже, управляющий не прочь и дальше оставаться в этой должности. В принципе, почему бы нет? вести кого-то из Новгорода будет хлопанно, да и местному всегда проще». «Я не связан никакими клятвами и обязательствами, ваша милость», — твердо заявил Ленард. «Я всего лишь наемный работник, и мой контракт с епископством автоматически завершился в момент вашего вступления во владение баронством». В таком случае мы обсудим это немного позже. Завтра сюда прибудет команда аудиторов нашего семейства, которые проведут проверку всех документов баронства. По результатам их доклада я и буду решать вопрос с вами. Управляющий поклонился. Я чувствовал его полное спокойствие. Извещение о предстоящей проверке его нисколько не взволновало. Неужели впрямь абсолютно честный управляющий? Если так, то должность определенно останется за ним, хотя от регулярных проверок это его не избавит. «Расскажите мне вкратце, почтенный Леннард, как обстоят финансовые дела Баронства?» «Если вкратце, то печально, ваша милость», — ответил управляющий. «Вот как поподробнее, пожалуйста». «Наша главная проблема — это соседи, ваша милость. Прежде всего, Ольденторнское аббатство и Баронство Нейгаузен. Хотя и двое других соседей тоже создают проблемы. Дело в том, что за то время, пока Баронство находилось без хозяина, соседи захватили почти треть Баронства, причем самые богатые земли» но мы по-прежнему должны платить епископству церковный взнос за полное баронство. В результате мы еле-еле сводим концы с концами и вынуждены сильно экономить буквально во всем. В общем-то, можно было этого ожидать. Вы жаловались епископу? Все мои жалобы остались без ответа, ваша милость. Покуда баронство своевременно и полностью вносит церковную долю, епископу внутренние проблемы баронства неинтересны. Возможно, вам он ответил бы иначе, но я всего лишь управляющий, епископ не давал клятвы выступать в мою защиту. Сам же я решить эту проблему был не в состоянии. В моем распоряжении имелось всего 12 человек сельской стражи. Четверо из них обеспечивают порядок в Раппине, остальные разбросаны по всему баронству. На вооружении у них три револьвера, которые хранятся в арсенале. 12 стражников на все баронство. Мне как-то даже трудно представить, что подобная пастораль может существовать в реальности. Наверное, такие же ощущения испытывает москвич, приезжая в какой-нибудь райцентр Нижней Коммунарки где на тротуаре легко можно вляпаться в коровью лепешку, а единственный участковый, быстрее любого Шерлока Холмса, раскрывает вчерашнюю кражу простыни с бельевой веревки. Я думаю, мы решим этот вопрос в самом скором времени. Я задумался, прикидывая первоочередные дела. Завтра в Раппин прибывает один из полков моей дружины, и нужно его срочно разместить. Личный состав первое время может пожить в палатках, но для них нужно выделить место и организовать доставку продуктов. Офицерам и владеющим необходимо предоставить какое-то жилье. Боевая техника может пока стоять на улице, но для ремонта и обслуживания надо бы подыскать какой-нибудь большой ангар. «Боевая техника, ваша милость?» – озадаченно переспросил Фальк. «Да, бронеходы, транспортеры, артиллерия». «Бронеходы? Артиллерия?» – глаза управляющего округлились. «Вы собираетесь воевать, ваша милость?» «Скорее я просто немного переоценил военный потенциал соседей». У нас в Новгороде полк считается довольно скромной боевой единицей. Но это даже к лучшему. Кастер и Аденпи уже поторопились заверить мне, что уважают границы баронства. А вот Нейгаузен и Ольденторн, похоже, понаглее. С ними, возможно, и придется повоевать.